Выйдя из отеля, он прежде всего направился к тем двум молодым людям, определенно истомившимся ожиданиям. «Все о б о ш л о с Майнгер», — весело поинтересовался тот, что щеголял в брюках для велосипедной езды. «У вас такое довольное лицо?» «Все встает прекрасно, друзья мои», — сказал Бестужев. «Вы меня выручили, я вам благодарен, и прошу принять...» Оговоренное вознаграждение, и даже сверх того. И подал каждому по две золотых 20 марковых монеты с профилем кайзера Вильгельма. Благодарим, Майнгер, — приподнял шляпу юноша в светлом жилете, — вы крайне щедры, успехов вам и вашей даме. Он вернул Бестужеву конверт, в котором ничего не было, и оба, беззаботно вертя тросточками, направились, скорее всего, к ближайшему ресторану. Бестужев усмехнулся, глядя им вслед. С этими парнями, безденежными буршами, он познакомился в пивной и преподнес д у ш е щ и п а т е л ь н у ю историю о том, Как он намерен жениться на красавице, стремящейся развестись с суровым мужем? Как собирается поговорить со старым хрычом по душам, но опасается, что тот из самых низких побуждений попытается его убить? Как он и рассчитывал, студенты без особых возражений согласились сыграть роль его сообщников, побуждаемые к тому, и романтическим характером всего предприятия, особенно обещанными за несложную слугу деньками. А все еще усмехаясь, он пошел к перекрестку, насвистывая под нос британский гимн «Правь, Британия, морями!» Глава вторая. Король террора. Задумчиво созерцая фасад отеля к а й з е р х о ф Опять-таки, довольно фешенебельные, амазонка всегда тяготела комфорту. Он так и не принял какого-либо решения. И не успел это сделать по причинам, вовсе не зависевшим от него. Неожиданно возникший рядом с ним плечистый мужчина, наклонившись к его уху, промолвил задушевно, доверительно. «Господин Сабинин, у меня в кармане заряженный пистолет». И у моего товарища тоже вон стоит. А б е с т у ж е в успел бросить лишь беглый взгляд на помянутого товарища с безразличным видом стоявшего в двух шагах от них. Третий, подойдя сзади, прижался к Бестужеву боком, словно добрый приятель, приобнял его за плечи и тихонечко посоветовал: "Посмотрите вниз". Бестужев опустил глаза. Незнакомец, отграживая о его широкой спиной от прохожих, приставил к боку лезвие длинного, холодно поблескивающего стилета. Приказал. «Стойте спокойно и не вздумайте орать. Достаточно одного легкого движения. Все будут думать, что вам стало плохо на улице. Пока кто-нибудь поймет, мы будем уже далеко». «Чем обязан, господа?» — спросил он, стараясь оставаться спокойным и лихорадочно взвешивая свои шансы. Увы, таковых не усматривалось вовсе. «Вам все объяснят». «И все же?» «Сейчас у тротуара остановится экипаж. Садитесь из него первым. Не вздумайте кричать или хвататься за оружие. Вам все понятно?» «Да». «Прекрасно». «Повернитесь, откройте дверцу и сядьте на заднее сиденье». Бестужев распахнул дверцу солидного немецкого фиакра, где извучик сидит на верхотуре. Увидев направленное на него дуло револьвера, залез внутрь, стараясь не делать резких движений, опустился на заднее сиденье. «Боже мой! Какая встреча, милая Надюша!» — сказал он растроганно. — Моё сердце тает, когда я вспоминаю, как ты учила меня французской любви. — Постарайтесь без пошлостей, — сказал человек с револьвером, бесстрастно и властно на чистом русском языке. — Где у вас оружие? В карету уже лезли трое пленивших его субъектов, отчего там сделалось тесным. Два ствола с двух сторон уперлись б е з т у ж е г о под ребра, и он, зажатый между двумя боевиками, сказал почти спокойно.